Федя и пицца в супе. Федя учился в дружном классе. Ребята всегда старались друг друга выручать. И домашку давали списать, и презентацию помогали оформить, и на контрольной могли подсказать. Конечно, в классе были и шутки, и розыгрыши, но они всегда были смешными, а не обидными. За годы сложились даже свои традиции. На дни рождения дарили подарки, на Новый год играли в тайного Санту, на День всех влюбленных приносили валентинки, на 8 марта девочкам вручали цветы. С цветов все и началось. Мальчишки купили на праздник желтые тюльпаны, яркие, как весеннее солнце. Каждой девочке достался небольшой букет, и три тюльпана еще остались. Юля заболела. Федя предложил подарить оставшийся букет уборщицы. Возражать никто не стал, но и спускаться на первый этаж никто не захотел. Федя пошел один. В гардеробе уборщицы не оказалось, а ее стол был заставлен букетами. Федя потоптался у горы цветов и уже собрался возвращаться в кабинет, как в гардероб прибежали девчонки из параллельного класса. У каждой в руках была красная роза. Девочки смеялись, болтали и собирались домой. Все кроме одной. Она пришла в гардероб последней и с пустыми руками. Ни разу не улыбнулась и не проронила ни слова. Сняла с крючка свою куртку и начала одеваться. Когда она уже застегивала куртку, к ней подбежали одноклассники со сломанной розой в руках. «Вероника, ты цветок свой забыла!» Усмехнулся первый, повыше. Его звали Женя. Он грубо сунул девочке в руки отломанный стебель. Та опустила руки и попятилась. «Бери, не выпендривайся! Зря мы, что ли, на тебя деньги потратили!» Ухмыльнулся второй. «Марк, и вообще, считай, что тебе повезло. Всем одну розу подарили, а тебе целых две!» Засмеялся Женя. Щеки Вероники вспыхнули. Она развернулась и быстро пошла к выходу. «Раз не берешь, в следующий раз подарков не жди!» — крикнул Марк ей вслед. Мальчишки загоготали и ушли из гардероба. Федя смотрел на удаляющуюся фигуру Вероники, ее опущенную голову и сутулые плечи, на пустые руки. «Стой! Подожди!» — крикнул Федя и бросился за Вероникой. Она остановилась и обернулась. «Это тебе!» — Федя протянул тюльпаны и улыбнулся. «С 8 марта!» Вероника взяла цветы и тихо, неуверенно ответила. Спасибо! После этого случая Федя стал обращать внимание на Веронику и то, что происходило вокруг. Марк и Женя часто подкарауливали ее перед школой, толкали, закидывали снежками, однажды отобрали и забросили в кусты рюкзак. В школе было не лучше. Маркс с Женей развлекались на полную катушку. Однажды вытащили из рукава куртки шапку Вероники и спрятали на третьем этаже за батареей. В другой раз приклеили на спину стикер с надписью «Пни меня». Каждый день они придумывали новые способы посмеяться над Вероникой, которые становились все более и более жестокими. Федя не вмешивался и не пытался остановить их. Вероника не была его подругой или просто хорошей знакомой. Кроме случая с цветами, они и не разговаривали. Но всегда, когда Федя замечал Марка и Женю рядом с Вероникой, ему становилось неловко. Он опускал глаза и старался как можно скорее отойти подальше. При этом его пальцы сжимались в кулаки, а внутри царапалось какое-то неприятное чувство. После уроков Вероника обычно заходила в столовую, подкрепиться перед хором. Она садилась за дальний стол в самом углу в полном одиночестве. Федя оказался за соседним столом случайно. Он был единственным свободным. Он доедал купленную в буфете пиццу, когда мимо его стола прошли Марк и Женя. Они поставили свои тарелки на стол Вероники и плюхнулись на стулья рядом с ней. Вероника замерла и, казалось, не дышала. Ее рука с ложкой застыла над тарелкой. Марк с Женей в два укуса проглотили свои пиццы, оставив только корки. «Что не ешь, Вероник? Суп невкусный?» хмыкнул Женя. «Так ты с пиццей ешь, вкуснее будет!» Марк швырнул корки от своей пиццы Веронике в тарелку с супом. Девочка опустила ложку на стол и попыталась встать, но Женя схватила ее за руки и посадил на место, продолжая издеваться. «Отказываться от угощения некрасиво!» Марк ухмыльнулся и добавил. «Ешь давай, это же вкуснятина!» Женя поднял со стола ложку и попробовал запихнуть ее в руку Вероники. Она сжала кулаки, и ее глаза наполнились слезами. «У нас тут плакса!» — фыркнул Марк. Федя не мог больше на это смотреть. Он встал из-за стола и громко сказал. «Прекратите! Вам это кажется смешным? Мне нет!» Женя и Марк замолчали и уставились на Федю. «Самим не противно так поступать?» — продолжил тот. Но ребята уже пришли в себя. «Тебе что, больше всех надо?» Женя подошел к Феде и посмотрел ему прямо в глаза. Федя не дрогнул. Он четко и решительно произнес. «Вы ведете себя отвратительно. Обижаете других, чтобы самим казаться круче». Марк посмотрел на Федю, достал из кармана шоколадный батончик, порвал упаковку и, откусив сразу половину, сказал с набитым ртом, «Мы никого не обижаем. Вот своим обедом с девочкой поделились. Хочешь, и с тобой поделимся?» С этими словами Марк выплюнул на ладонь рожеванный батончик и прилепил его Феде на плечо. «Угощайся, можешь с подружкой поделиться». Марк с Женей засмеялись и пошли к выходу. Федя взял салфетку и вытер пиджак. «Не стоило к ним лезть», — вздохнула Вероника. «Теперь они и к тебе будут цепляться». «Не будут», — Федя взял Веронику за руку. «Пойдем к вашей классной, все расскажем». На следующий день Марка и Женю вызвали к директору. Разговор был долгим и неприятным. Мальчиков серьезно наказали, вызвали в школу родителей, предупредили, что за такие поступки их могут поставить на учет и даже исключить из школы. Они извинились перед Вероникой. После этого случая ее никто не обижал. Федя стал ее лучшим другом. Он часто провожает девочку домой, они обедают вместе в школьной столовой. А на 8 марта Вероника получает два букета от одноклассников и от Феди. История про Федю собрала больше сотни лайков и комментариев. Федя все правильно сделал. Если рядом кого-то обижают, заступись от Торнадо. А мне понравилось, как он цветы Веронике подарил от Кити. Федя показал пример, как остановить издевательство, если проявить характер и смелость от Ленка. Федя настоящий защитник, а если стесняешься заступиться при всех, можно просто рассказать обо всем родителям или учителю. Они помогут от Полины. Вечером Даша читала комментарии и думала об Арине. Они уже почти неделю нормально не разговаривали. Подруги то не было в школе, то она гуляла или болтала с Матвеем. Звонок прервал ее мысли. Она сразу нажала ответить. «Арина, привет! Знаешь, что у меня?» Арина дослушала и перебила подругу. «Даш, извини!» Голос у Арины был тихим, как будто она не хотела, чтобы ее слышали рядом. «Мы с Матвеем пошли в кино. Поговорить не смогу, потом все расскажу». В трубке послышались гудки. Даша смотрела на телефон и чувствовала, как рвутся наружу слова, которые она так и хотела сказать Арине. И про то, что блок вырос, и про то, что новые истории теперь появляются каждый день, и про то, что на канал стали подписываться из разных городов. Но Арине это все было сейчас совсем неинтересно. «Как же так получилось, что моя жизнь интереснее моим подписчикам, чем моей лучшей подруге?» — вздохнула девочка. Даша открыла блок и начала печатать. «Всем привет, это Даша. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что читаете, комментируете и делитесь тем, что произошло у вас. Каждый день мне приходят новые истории. Каждый день я проживаю их вместе с вами. Спасибо». Даша нажала «Отправить», открыла сохраненные на телефоне фотографии и нашла свою любимую, где они с Ариной гримасничают перед зеркалом. Даша показывает рожки, а Арина пытается языком достать кончик носа. Фотография, конечно, была смешная. Но для Даши она была самой дорогой. Они с Ариной смеялись и проводили все время вместе. Даша улыбнулась и выложила фотографию в блоге со словами «Скучаю». Под фотографией сразу появились три лайка. «Ого, кто-то прямо сейчас читает мой блог!» Удивилась и обрадовалась Даша. Она выключила звук, поставила телефон на зарядку и села за ноутбук. По истории задали презентацию, и завтра уже был срок сдачи. Даша дотянулась с ней до последнего вечера. Нужно было делать. Потом мама позвала ужинать, и Даша не вспомнила про телефон и свой блог до самого утра.